Глава вторая. Недоеденные ящерицы и тело напоминало тех пещерных людей, которых мы убивали в данже, но очень отдаленно. Тело было словно мутированным, но больше всего меня удивили его зубы и когти. Они больше напоминали демонические, только морда более вытянутая, как у волков или подобных хищных животных. Конечности тоже более длинные, чем людские. Если эта тварь станет в полный рост, выйдет метра два. Тело уже несколько дней, а то и недель, находилось в стадии гниения. Но сгнившей была только кожа. Мясо будто не подвергалось действию времени. Туша выглядела увесисто и без признаков жира. А вот мяса на костях было достаточно. Что это за херня? В любом случае, я ее пробовать не стану. Мне в голову полезли совсем уж бредовые мысли». «А вдруг я попал в прошлое, и сейчас вижу предков демонов? Или, наоборот, в будущее, когда все существа уже мутировали? А может, это вовсе не демоническая или небесная обитель, а совсем другой мир?» Раздумывая над этим бредом, я обшарил впадину, надеясь найти хоть немного воды. По законам физики, если они здесь в силе, вода должна собираться в низине. А эта небольшая впадина – единственная низина, встречная за сегодня. но я обнаружил лишь слой грязи. Если пыль хорошенько раскидать по сторонам, при этом не задохнувшись, то можно найти следы влаги. Но никакой воды не было. Если прислушаться, не слышно даже ее журчание. Что же эта тварь пила? Жаль, что ее не спросить. Я вспомнил о своей способности. Чувствовать руду и прочие ресурсы. И стал размышлять, как ее можно использовать для поиска воды. Поиск ресурсов. 1. Вы чувствуете направление, в котором есть полезные ископаемые. Найти этим навыком воду можно лишь в том случае, если по ней стекают какие-либо крохи или примеси руд и драгоценных камней. Такое бывает, но, скорее всего, я наткнусь на залежи этих руд, чем на воду. Так что этот навык мне вряд ли поможет. К моей радости тучи начали сгущаться и затягивать все небо, загораживая меня от обжигающего солнца. Стало заметно прохладнее. Неужели пойдет дождь? Но даже если так, в этой впадине я не смогу напиться воды из луж, так как вся вода смешается с пылью и получится еще больше грязи. Нужно выбираться отсюда и найти более-менее чистые камни. На их поверхности наверняка будут неровности, в которых вода будет собираться или же стекать ручьяками. Я срезал еще несколько прожаренных шматов мяса и отправился дальше. Минут через десять я нашел подходящие камни. По ним было видно, что вода их омывает годами, стекая вниз и просачиваясь между камнями в глубь скалы. Как раз и дождь уже на подходе. Грома и молнии не было, но гроза не единственный признак дождя, так что я не расстраивался и уже минут пять стоял с надеждой, глядя в небеса. Вокруг послышались звуки капель разбивающихся о камни, и я облегченно выдохнул. Расставив руки в стороны, я раскрыл рот. Пусть хоть несколько живительных капель в него попадет, да и самому искупаться не помешает, а то пахну, как тот гнилой мутант. Я настолько хотел пить, что первые капли, попавшие на меня, казалось, обжигают кожу и язык. Но последующие капли имели такой же эффект, а цифры подсказали, что мне это не показалось. С каждой попавшей на тело каплей здоровье уменьшалось на единицу, а жидкость шипела на коже и вызывала зудящую боль. «Да вы, блядь, издеваетесь!» — крикнул я в небо, но ответа почему-то не услышал. Дождь только начинался, но я не собираюсь ждать, пока он превратится в ливень и разъест меня полностью, но и прятаться пока негде. Все здешние скалы были без карнизов, которые могут укрыть от непогоды. А значит, у меня два варианта. Либо вернуться к убитому ящеру, вытянуть из него все внутренности и спрятаться от дождя в его туша, либо ускориться и продолжить поиски пещеры или здания. Я посмотрел на свою руку и немного понаблюдал, что именно с моей кожей делают капли дождя. Они действительно ее разъедали, но довольно медленно. Очевидно, моя регенерация не дает кислотному дождю быстро меня растворить. Но у мертвой туши нет регенерации, значит, ее дождь испортит довольно быстро. Возможно, что так дождь действует лишь на меня, не вредя остальной живности этого мира. И я все же рискнул вернуться, двигаясь намного быстрее. Даже кусок мяса выбросил, чтобы меня ничего не задерживало. До места, где я оставил тушу монстра, я вернулся минут за пять, а может и быстрее. Вот только самой туши там уже не было. От пятна крови, которая также шипела под капельми дождя, как и моя кожа, вели кровавые следы в сторону впадины с грязью. Осторожно подойдя к ней, я присмотрелся к следам. Похоже, кто-то спрятал тушу в грязи и убежал прочь. Следов довольно много, так что преследовать их опасно. Есть риск стать добычей целого племени аборигенов. Пыль в воздухе уже порядком осела, и видимость становилась лучше. Можно было даже рассмотреть, что находится на расстоянии в несколько километров от меня. Но смотреть особо было не на что. Всюду одинаковый ландшафт. Не считая небольшого возвышения скал, в нескольких десятках минут бега от меня. К этим скалам я и отправился. здоровье уже оставалось около тысячи, но если дождь не усилится, то успею добраться до укрытия, если оно там есть. Слишком много есть в моем плане, но выбора нет. Зарываться в пыль и грязь я не намерен, хоть местные уже второй раз демонстрируют этот метод как надежный схрон для пищи. Вот только я не хочу стать чьей-то пищей, да и дышать, лежа под грязью, я вряд ли смогу. Забег удался на славу, несмотря на усталость, у меня получалось держать хороший темп. «Да еще и перепрыгивать выступающие камни, помогать себе крыльями. Да, сил не было совсем, но это уже становилось моим нормальным состоянием. А жить-то хочется, а значит, нужно бежать. Хочется в который раз найти Ирину, да и этого ушлепка мелкого. Мозги ему вправлять придется долго, но, думаю, мы справимся. Кирилл уже вправили после зомбирования у корпоратов, хотя Данте с детства слушал их вранье». Наконец, я добрался до единственной в округе скалы, возвышающейся над остальными. Вот только что мне это дало? Не вижу ни единого места, где бы можно было бы укрыться. Здоровье уже упало ниже пяти сотен. Я набросился на скалу перед собой, пытаясь растерзать ее когтями, но мне удалось вышибить из нее лишь несколько искр. Затем я стал обходить ее по кругу, пытаясь найти хоть какое-нибудь укрытие. И с обратной стороны я как раз нашел что-то вроде пещеры. Поверхность перед ней образовывала подобие воронки, и вся вода затекала под скалу. Хотя проход был намного шире того ручейка, что сейчас заливался внутрь. Возможно, более сильные дожди проделали этот проход. А может, и кто другой? Я забрался внутрь, перепрыгивая извилистый ручей, и, наконец, оказался в укрытии. Глаза быстро адаптировались к темноте, и я насражился. Это место было обжитым. Более того, его жители были здесь совсем недавно. На стенах пещеры висели шкуры различных животных – чешуйчатые, шерстяные и даже человеческие. В углублении камнями было привалено что-то наподобие схрона. А главным свидетельством обитаемости пещеры был костер со следами гари над ним на каменном потолке. У входа стояло несколько экземпляров примитивного оружия – деревянное копье с каменным наконечником, Молот, тоже каменный и примитивный лук, с тетевой из волокон какого-то растения. Я подошел к костру и приблизил руку. Жара не почувствовал, даже когда опустил руку в пепел. После этого я проверил схрон. В нем были диковинные фрукты или овощи. В общем, плоды каких-то растений. А это значит, в них может быть много влаги, которую можно пить. Надеюсь, они не ядовиты. Впрочем, мое здоровье уже восстановилось до половины, и небольшая проба меня вряд ли убьет. Забыв об осторожности, я вкусил продолговатый серый плод, который имел довольно твердую оболочку. Скорее всего, она несъедобна, так как я ее едва смог переживать из-за твердости и горечи. Но вот мягкая и сочная начинка, похожая на смесь киви с апельсином, порадовала меня своим божественным вкусом. Одновременно сладкий и кислый, но очень вкусный плод я почти успел съесть полностью, как услышал быстрые приближающиеся шлепки. Я осмотрелся по сторонам и в который раз пожалел, что у меня нет инвиза. Вступать в бой, даже не рассмотрев противника, рискованно и неразумно. Вдруг их там десятка-два или больше. Судя по размерам пещеры, она вполне способна уместить такое количество обитателей. А может, они и вовсе мне не враги. Но и стоять на месте нельзя. Думаю, им не понравится наличие незваного гостя в их жилище. Как бы за еду меня не приняли. Когда шаги были совсем уж близко, я пролез в узкую расщелину, ведущую вглубь пещеры. Ручей кислотного дождя протекал прямо подо мной, и мне пришлось упереться руками и ногами в стены, чтобы не стоять на пути протока. Глубже я пролазить не стал, так как это место было неизведанным. Можно провалиться в кислотное озеро или просто оказаться в яме без выхода. Хотя склон довольно пологий, но все же омывается разъедающей жидкостью. Он не вызывает желания по нему спускаться. Да и хотелось рассмотреть местных жителей. Расщелина была извилистой, так что увидеть меня в ней они вряд ли смогут, разве что будут специально присматриваться. Да и здесь довольно темно, сомневаюсь, что у них есть навык ночного зрения, как у меня. Но, как оказалось потом, в темноте они видят достаточно хорошо. Хотя мне трудно оценить освещенность пещеры, я почти всегда вижу хорошо. В темноте только меньше цветов различаю, но это плохой ориентир. В пещеру забежало всего два упыря, похожие на найденного мной ранее. Один был сильно подранен кислотным дождем. Войдя в пещеру, он сбросил со спины почти полностью разъеденную шкуру животного. А вот его товарищ уберег себя намного лучше. Он укрывался чешуйчатой кожей, да и сам был крупнее сородича и того трупа в яме. Этот верзило достигал метров двух с половиной в высоту, да и в ширине был не обделен. Раненый абориген кряхтел, как горилла, а тот, что крупнее, суетился вокруг него. Он снял всю одежду со своего сородича, после чего взял один из фруктов, покосившись на мой огрызок. «Идиот! Как я мог его там оставить?» Но упырь не стал на нем зацикливаться и занялся раненым товарищем. Очистив кожуру, до чего я сразу не догадался, он принялся обтирать раны сородича сочной мякотью. Сок смывал потеки крови и кислоты, чем наверняка облегчал участь раненого. Через некоторое время здоровяк пошел за следующим плодом, снова задержав взгляд на моем огрызке, но на этот раз чуть дольше, даже немного наклонился к нему и принюхался. после чего сказал что-то своему сородичу, и тот тоже стал втягивать носом воздух, водя головой из стороны в сторону. Вскоре оба баригена остановили свои взгляды на расщелине. Здоровяк, рассмотрев меня, висящего над ручьем, пришел в ярость. Он схватил копье и пошел ко мне. Ну вот и все, укрытие раскрыто из-за гребанного фрукта. Теперь у меня выбор небольшой, или прыгнуть вниз в неизвестность, возможно, обрекая себя на верную гибель, или попытаться убить этих двоих. Но, сказать по правде, опасался я только одного из них, того, что покрупнее. Если прыжок в неизвестность не скрывает в себе смертельную опасность, то аборигены, скорее всего, отправятся в погоню. А если нет, то я умру там от жажды, голода и кислоты. А еще там жутко воняет дохлятиной. Так что выбор очевиден. Я протиснулся вперед, отбив выпад копья броней на руке и прижав его к скале. Но здоровяк вырвал свое оружие и снова попытался меня ударить. Шаг за спину. И я вонзаю когти под ребра здоровяку слева и справа. Противник завопил, как раненый медведь, и резко подался вперед. Я попытался удержать когти на месте. И они разорвали ему все легкие и половину спины, проходя между ребер. Его словно пытались нашинковать ровными ломтями, чтобы положить на бутерброд. Теперь он похож на амфибию с жабрами на спине. кровоточащими жабрами. Но, несмотря на смертельные, как мне казалось, раны, он продолжал сражаться. Взмах копья с разворота, и я едва не лишился глаза. В последний момент заблокировал удар когтями. Еще один шаг за спину, но в этот раз противник ожидал такую атаку. Он, не обращиваясь, двинул меня древком копья резким движением назад и попал прямо в солнечное сплетение. Я выплюнул воздух и попятился назад. Потеряв под ногами землю, я вступил в кислотный ручей и получил сильнейший ожог. Стопу за одну секунду разъела почти до кости, а здоровье упало до четырех сотен. На раненую ногу я не мог даже перенести часть веса, а значит, моя устойчивость под большим вопросом. К тому же шаг за спину на перезарядке, да и не прокатит больше против умного аборигена. В передачу ко всему второй дикарь тоже решил присоединиться к бою, то ли отдохнув, то ли почуяв во мне угрозу. К моему несчастью, он взял не медлительный молот, а дальнобойное оружие, от которого на таком расстоянии будет сложно увернуться. Быстро прицелившись из лука, абориген выпустил первую стрелу и, не став дожидаться, пока она достигнет цели, потянулся за второй. Я же активировал неуязвимость, так как кроме стрелы на меня направлялся выпад копья здоровяка, а я даже ходить не могу, не то чтобы уклоняться. Почувствовав облегчение, я уверенно шагнул вперед, выбил копье из рук здоровяка и принялся наносить глубокие раны по жизненно важным органам. К сожалению, до его шеи я добраться не смог. Он старался защитить ее изо всех сил. У меня уже накопилось достаточно насыщения, и я усилил свой следующий удар когтями. Целился я в шею, но здоровяк снова подставил руки, ими же за это и поплатившись. Безрукое тело, не веря своим глазам, пярилось на меня и вопило от боли. В это время его сородич перестал переводить на меня стрелы и взялся за молот. У меня уже закончилась неуязвимость, и я шагнул ему за спину, сконцентрировав в когтях немало темной энергии. Два удара и недавние раны от кислотного дождя показались упырю лишь легкими покалываниями. По сравнению с тюмой внутри новых ран, сам я испытывал ненамного лучшие ощущения, наступая на разъеденную ступню. Его парализовало от боли, и я легко перерезал глотку уродливому дикарю, после чего проделал то же самое с беспомощным безруким. не ДНК, не демонической энергии, лишь крохи опыта. Ну и на этом спасибо. Зато теперь знаю, что эти твари на самом деле умнее и живучее, чем выглядит на первый взгляд. Не став заморачиваться с трупами, я вернулся к хрону с фруктами и стал поедать следующий киви-апельсин. Доев очередной фрукт, я почувствовал в желудке не то чтобы сытость, но уже хоть что-то, кроме пустоты. А самое главное, что слюна стала не такая тягучая. Верный признак победы над обезвоживанием. Опомнившись, я принялся остаскивать к выходу мелкие камни. Нужно поскорее перекрыть вход, пока не пришли сородичи убитых аборигенов. Мелких камней, естественно, не хватало. Но так как дождь уже закончился, я осмелился выйти наружу. В округе подходящих камней было в избытке. Вот только все они покрыты обжигающей кислотой, как и поверхность под ногами. Я вернулся в пещеру и обмотал ступни имеющимися там шкурами. Раненой ноге это не сильно помогло, но хотя бы могу ходить по мокрым камням. Надя четыре крупных камня, высотой достающих мне до груди, да и с похожей шириной, я покатил их к входу. Надежно закрепив их, упирая в более мелкие, я зашел внутрь и придвинул за собой последний камень. Даже не знаю, остановит ли это аборигенов или они начнут разбирать баррикаду, но я хотя бы попытался, а может решат, что пещера вварилась и станут искать другое жилье. Но даже если нет, я услышу, как они разбирают завал и сумею приготовиться к бою. А сейчас я хочу лишь отдохнуть, Сбросив несколько шкур в одну кучу, поближе к входу, чтобы услышать врагов, я улегся отдыхать и даже не заметил, как отключился.